Темные волосы рассыпались в беспорядке, а детское наивное лицо, испуганное и страдальческое, казалось, молило Каупервуда. Стефани в самом деле была чрезвычайно испугана. Она в глубине души всегда побаивалась Каупервуда. Этот сильный, суровый и обаятельный человек внушал ей благоговейный страх. Она не произносила ни слова,